Глава двадцать вторая. Снова у пригорка. После ленча Уайт и Малет поехали назад. На перекрестке, где новая дорога в Дитфорд-Парву отходила от старой, ведущей через Дитфорд-Магну, они выбрали последнюю. Доехав до дорожного угла, детективы остановили машину и вышли. Лесопилка пустовала. После смерти её владельца она перестала нарушать покой речной долины. Двое мужчин немного посовещались. После чего Уайт направился к лесопилке, дождавшись, пока ему хватит времени занять нужную позицию. Малец быстро зашагал вверх по берегу к маленькому, поросшему травой пригорку, где было обнаружено тело сэра Питера, за исключением водяной крысы, которая нырнула в реку при его приближении. Там никого не было. Вынув из кармана пистолет, который одолжил ему главный констебль, инспектор нацелил дуло несколькими дюймами в сторону от пригорка и нажал на спуск. После паузы он сделал несколько шагов назад и снова выстрелил в том же направлении, подождав столько же времени. Он выстрелил опять, на сей раз в воздух. После третьего выстрела Хмалит открыл оружие. Извлёк оставшиеся патроны и спрятал всё это в карман. После чего он сел на пригорок, извлёк оставшиеся патроны и спрятал всё это в карман. После чего он сел на пригорок и закурил трубку. "Что вы тут делаете?" послышался женский голос. Инспектор вскочил, едва не выронив трубку из рта. Приблизившейся абсолютно беззвучно, Мариан Пейкер стояла перед ним и с тревогой смотрела на него. А вообще-то мне следовало бы спросить об этом вас, Забетел Малит. Полагаю, я имею право тут находиться. А да, разумеется. Просто я имел в виду, что не ожидал вас здесь увидеть. Кто-то стрелял, и я пришла посмотреть, в чём дело. Это я стрелял. Значит, вы слышали выстрелы. Конечно, я была в коттедже у рабочего, пострадавшего на лесопилке. А почему Вот этот момент появился суперинтендант. Три выстрелов, сказал он. Я чётко их слышал. Увидел Мэринг, он воскликнул. О, я не знал. Я тоже, прервал Малит. Леди Пейкер была в коттедже и пришла сюда, услышав выстрелы. Наверное, это подтверждает мою правоту сильнее, чем я рассчитывал. Конечно, мы не можем быть уверены, что тогда использовали такое же оружие. заметил Уайт. Скажите, леди Пейкер, спросил инспектор, у вашего уже был такой пистолет? Он вынул из кармана оружие и показал ей. Глаза Мэриан хорошелились от страха и удивления. "Но да ведь это пистолет Питера", воскликнула она. "Не торопитесь", предупредил её Малет. "В таких делах нужно быть тщательным. Возьмите пистолет, леди Пейкер". И взгляните на него как следует. На оружии вашего мужа были какие-нибудь отметины, которые вы могли бы узнать? Очень робко кончиками пальцев Марианна взяла у инспектора пистолет, быстро осмотрела его со всех сторон и вернула назад. Я не помню никаких отметин, сказала она. Просто я имела в виду, что оружие моего мужа было такого же размера и формы. «Разумеется, я не могу быть уверена, тот это пистолет или нет». «А вы когда-нибудь разглядывали вблизи пистолет мужа?» «Нет, никогда». «Но вы видели его неоднократно». «О, да!» — она тихо добавила. «Он угрожал им мне пару раз». «Но...» — неожиданно бодро произнес Уайт, словно демонстрируя, что вопрос выяснен окончательно. «Он...» Домоя, это опровергает ваше возражение, инспектор. У нас точно такой же тип пистолета, значит, мы воспроизвели ситуацию максимально точно. А вы возвращаетесь в парву? Да, у меня там много дел, а я найду дорогу назад. Прогулка пойдёт мне на пользу. До завтра. Уайт зашагал в сторону шоссе. Повернувшись, Малет успел заметить, что Мерен вот-вот скрытся в противоположном направлении. Он поспешил следом и нагнал её у начала гати. "Можете вы уделить мне немного времени?" спросил инспектор. "Что вам нужно?" устало отозвалась она. "Только задать несколько вопросов. Я хотел зайти к вам домой, но мы могли бы поговорить и здесь. Возможно, это даже лучшее место, учитывая то, что я намерен сказать". Амеран подошла к грубой скамейке. установленной на берегу синдикатом рыболовов и сел говорил инспектор Калибальцев в её неподвижности было нечто обескураживающее Пожалуйста, сядьте, с внезапной улыбкой предложила она. Здесь хватит места для нас обоих. Амалит повиновался. А вы дали маёру Стролду отчёт о ваших передвижениях во второй половине дня в субботу, начал он. он дав. Потом я повторила его другому офицеру, который только что был здесь. У нас есть основания полагать, что ваш отчёт был не совсем полным. Несколько секунд Марианн молча смотрела на реку, потом повернулась к нему. В каком смысле? Он доктор Летимер утверждает, что О, доктор Летимер, быстро прервала она. Как глупо с моей стороны было забыть о нём. им следовало знать, что он должен был видеть. Скажите, это очень повредит Джемми, а мистеру Ренделлу? Инспектор не ответил на вопрос. Значит, вы согласны, что ваши показания были не вполне правдивы, осведомился он. Эмэринь кивнула. "В наших собственных интересах", продолжал малить, "и в интересах Других людей я должен просить вас рассказать обо всем, что произошло. — Обо всем? Вы имеете в виду о... Э, о Джимми? — Я сказал обо всем и имел в виду только это, — неторопливо отозвался Малит. — Со всеми подробностями, какие можете вспомнить? Она улыбнулась. — О, я помню все подробности. Такое нелегко забыть. В том, что я рассказал о майору Строуду, было не так уж много неправды. С чего мне начать? «Вы сказали майору», — напомнил Малет, — «что пошли от дома к реке». «Совершенно верно. Я шла по тропинке позади нас. Сейчас я вам ее покажу». Мэриэн встала и подошла к тому месту, где тропинка выходила на берег. «Оттуда я могла видеть, что моего мужа нет на лесопилке», — объяснила она. Потом я пошла по берегу примерно до этого места. Мариан остановилась в паре ярдов от конца гати. Как видите, инспектор, отсюда было невозможно разглядеть, где где он. Дальше я не ходила. Вы должны мне верить. Я вам не верю, спокойно сказал Малит. Видите эту ветку торчащую из земли после того места, где вы стоите? она отмечает самую дальнюю точку, откуда можно было увидеть вашего мужа. Вы на добрых 2 фута ближе её. Что вы на это скажете, леди Пекер? Мэриан жалобно смотрела на него. Её большие глаза наполнились слезами. Я, я, она заредала. Амалет подошёл к ней, взял её за руку и отвёл назад к скамейке. Вскоре плач прекратился. "Я пыталась говорить правду", сказала Мэрин. "А может быть, попытайтесь снова", сухо предложил инспектор. "Но правда так ужасна", я не согласлась, сказав, что не ходила дальше. Я остановилась, так как знала, что там мой муж, хотя могла видеть только кончики его ботинок. "Конечно", пробормотал Малит. "Я забыл, что супер-интендант гораздо выше. Что вы сказали?" «Ничего, продолжайте». Я знала, что муж подвержен солнечным ударам, и подумала, что у него случился еще один. «Я... я хотела, чтобы он умер, поэтому я ушла. Если бы вы знали, какой была моя жизнь, то не стали бы меня порицать». Малит промолчал. Потом кто-то быстро подошел по гате и едва не налетел на меня. «Я...» Это был химистр Рендел. Он? А вы хотите знать, как он выглядел, инспектор? Я хочу знать всё. Джейми казался покрасневшим от гнева. Сначала он как будто не узнал меня. Мы прошли вместе по берегу до того места, где вы стоите. Потом заработала лесопилка, и разговаривать стало невозможно. Нам мне показалось, что я услышал окийта оклик. Сначала я подумала, что это мой муж. А мистер Рендел слышал это? Нет, он подумал, что я вздрогнула, так как рядом пролетела птица. Она действительно пролетела. Да, дикая утка поднялась с воды и пролетела рядом с нами. Потом мы оба услышали голос. Он доктор Летимер звал Джимми. Я осталась на месте, а он пошёл назад. Он доктор вышел из-за угла, и когда лесопилка на момент умолкла, я услышала, как он сказал: "Царь Пётр мёртв". Тогда я повернулась и пошла домой. "Почему?" спросил инспектор. "Я не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как я счастливо. Трагической искренности этих слов было невозможно усомниться". "Не забывайте, инспектор", добавила она после долгой паузы. Что он сказал мёртв, а не убит. И я ничего не знала об убийстве, пока мне не сообщил майор Строуд. Казалось, Малет внезапно потерял интерес к её повествованию. Поднявшись, он снял шляпу и протянул руку. "До свидания, леди Пейкер. Спасибо за помощь. Очень жаль, что вы с самого начала не были более откровенны. Один вопрос вы мне так и не задали", сказала Мэриан. Какой? Я бы хотела объяснить, почему я не была откровенна. А я не спросил вас об этом, так как знаю ответ. Думаю, вы и мистер Ренделл должны обсудить это между собой. Он говорил мне, что приедет сюда на этот уикенд. Повернувшись, Малит зашигал по гати, а Мэрен наблюдала за его удаляющейся широкой спиной. На ее лице были написаны «Тревога и озадаченность». Дойдя до конца гати, инспектор с удивлением обнаружил, что Уайт не поехал в Дитвард-Парву. Он стоял в том месте, где гать отходит от шоссе, поглощенный разговором с чернобровым мужчиной средних лет в костюме для рыбной ловли. Это инспектор Малет из Котланд-Ярда представил Уайт вновь прибывшего. «Инспектор — это джентльмен, мистер Ригли Белл. Несомненно, вы помните его имя. Мы случайно встретились здесь, и, учитывая показания этого парня, Картера, я воспользовался шансом задать ему несколько вопросов. Мистер Ригли Белл сказал, что хочет внести значительные изменения в показания, которые он дал мне в прошлую субботу. Малет не смог сдержать улыбку». — Похоже, сегодня все решили изменить свои показания. — Я записал его новое заявление, — продолжал суперинтендант, и мистер Ригли Белл поставил свою подпись. Он протянул записную книжку Малиту, который спрятал ее в карман, не заглядывая внутрь. — Где вы сегодня рыбачили? — неожиданно спросил инспектор, повернувшись к Ригли Беллу. — На четвертом участке, — ответил тот. Самым верхним из всех, для человека только что перенёсшего допрос и вынужденного признаться во лжи, Рик Лебол держался удивительно непринуждённо. Пока детективы разговаривали друг с другом, он выбирал наживку и насаживал её на крючок, причём Малет заметил, что его пальцы ни разу не дрогнули во время этой деликатной операции. "Желаю вам удачи", дружелюбно сказал инспектор «Вы определенно удачливее многих, если смогли получить выходной в середине недели». «Это не входит в мои привычки», — нахмурившись, запротестовал Ригли Белл. «Уверяю вас, инспектор, немногие так усердно работают и имеют так мало выходных, как я. Но так получилось, что я сейчас свободен». «В самом деле...» «А я думал, ваш контракт продолжается до первого января будущего года». Харикле был, скорчил гримасу. "Это верно", признал он. "Но мои директора любезно разрешили мне уменьшить срок на несколько месяцев. А так как я не заступаю на новую должность до начала июля, значит, у вас уже есть новая должность?" "Поразумеется. А могу я узнать, какая?" "Конечно. Я назначен директором-распорядителем в Pickers Limited. Понимаете?" Внезапная смерть Сарапитова оставила дела в беспорядочном состоянии, и совет директоров счёл хоро разумным нанять опытного специалиста на стороне. Домайов скромно добавил Риглибел: "Я отвечаю этим требованиям. А вы, кажется, вышли из этой истории без потерь", заметил Малет. Риглибел самодовольно ухмыльнулся. "А дела обернулись лучше, чем я ожидал". А теперь прошу меня извинить, но время идёт. А надеюсь, на этот раз рыба не утащит вашу наживку, сказал Малец, шагнув в сторону, чтобы пропустить его. И я надеюсь. Тогда мне здорово не повезло, полагаю, инспектор. Вы тоже рыболов? Не совсем, но меня это интересует, где именно была та рыба, которая оборвала наживку. Сейчас покажу. Рикли Белл подвел его к берегу, а вот здесь. Он указал на место ниже выступа, образованного дорожным углом. Она появилась между берегом и тем тростником. В таком месте ее нелегко было подцепить. Надеюсь, повезет в следующий раз. «Думаете, рыба все еще там?» «Должна быть там», — уверенно заявил Рикли Белл. «Крупная рыба редко меняет место». Готов держать пари, что она всё ещё там. А ваше прошлое, Пари, вы проиграли, не так ли? Верно, с неприятной усмешкой, словно это воспоминание причиняло ему боль, Рикли Белл повернулся и быстро зашагал прочь. "Знаете, супер", сказал Малит. "Я, пожалуй, изменил решение насчёт прогулки пешком. Я чувствую, что мне необходима чашка чаю". поэтому поеду с вами а не знаю как по-вашему но мне очень жаль совет директоров pickers limited